3. Российская империя. Владивосток. Стремительный паровоз, обтекаемый как дирижабль, несся по дуге, уводя за собой вереницу вагонов. Из окна купе Антону было хорошо видно, как бешено толкаются его рычаги. Газ, сгоравший в топке, не давал дыма, и только отработанный пар расходился тающими вихрями, обмахивая зализанную будку и чуть выпиравшая полушарие тендера. Это было красиво, но и говорила о плохом присмотре в депо. Видать, прокладки в конденсаторе прохудились, раз уж пара столько выходит зазря. Красота-то какая, идите колотить, проговорил Еремей Потапович, заглядывая в окно. Лепота! Вот, затянул Уваров, а ты еще ехать не хотел. Да к елы-палы, смутно сказал ординариц. За окном, словно караван добродушных исполинов, курчавых от зелени, проходили невысокие сопки. А вот и море блеснуло, выказывая самый кончик залива. Ишь ты его! Поезд то прижимался к самому берегу, то отходил, повторяя изгибы Великого Сибирского пути. Примечание 17. Примечание 17. Первое название Транссиба. Перед седанкой пошли дачи, а вот и окраины показались. Старое здание из темно-красного кирпича смотрелись солидно, с подлинно купеческим степенством. Вторая речка открывалась широкими мощеными улицами, по которым катили машины и прогуливались пешие. Антон подумал с удовольствием, что его надежды сбылись. Владивосток представлялся экзотичным, немного даже заморским. Среди обычных вывесок магазинов Елисеева, Тестова или Хлудова То и дело ярчели полотнища, испещренные иероглифами. А вон на той сопочке прямо со склона вырастают сурового вида редуты морской крепости. Левее форта синеет луковичка церкви, а правее загибает углы крыши буддистской дадатцан. Азияс. Нырнув в туннель, поезд замедлил ход и буквально подполз к вокзалу, выстроенному в стиле русских палат. «Приехали», — сообщил Гора, подхватываясь. «Похоже на то», — хмыкнул Уваров. Открыв дверцу шкафа, он снял свешалки мундира и облачился. Глянул в зеркало. По уставу сидит фурашка. Фуражка сидела как надо. На привокзальной площади Антона Ивановича встречали двое. Мужчина лет тридцати, простоватой внешности, и в партикулярном платье с повязкой на левой руке, а также девушка редкой красоты, прилагавшая масса усилий, чтобы скрыть все то, о чем щедро ее наградила природа. — ж ты ее, — обуркнул Ерема! — Неужто феминистка? — подумал Уваров, любуясь девичьим личиком, нетронутым помадой, пудрой да тушью. — Не дай бог! — Потапыч, сними пока номер ближайшей гостиницы. — Это можно. Я тут знаю одну. Золотой рог прозывается. — Ну, как знаю, сказывали про нее. — Но граф уже не слушал верного Арца. его вниманием завладела девушка. Она подошла ближе, стараясь не покачивать бедрами. Антон Иванович уточнила красавица. Так точно, — поклонился Уваров. — А вы, надеюсь, та самая агентесса Облонская? — Сыскной агент Облонская, — сухо представилась девушка. — А имя у сыскного агента Облонска имеется? — кратко осведомился начальник региональной канцелярии. «Марина Васильевна!» — вздернулся, что агент свой чудный носик. «Пожалуйте в машину, господин Уваров!» «С удовольствием, госпожа Облонская. мягко сказал Антон Иванович. Марина посмотрела на непосредственное начальство с подозрением. «Насмешничает оно их, что ли?» Начальство ей мило улыбнулось. Региональная канцелярия третьего отделения размещалась на Светланской, занимая весь верх добротного особняка, выстроенного в два этажа на склоне, спускавшемся к главной улице. Впрочем, со Светланской канцелярией следовало подниматься в гору. Таков уж был Владивосток, ни единого ровного места. Зато кабинет начальника мог порадовать душу любого бюрократа. Тут и большой стол, и кожаное кресло, и поясной портрет государя. Художник изобразил Александра IV в полоборота. Затянутый в полковничий мундир, император был орел. Правда, усаживаться за стол Уваров не стал. Пока ехали, Паратов выложил все о тетюхинских приключениях. Марина молча вела машину. Полученные известия немало встревожили Уварова. Уж сколько лет недвижный Китай был закрыт для мира. Варился потихоньку в собственном соку. Большая, густонаселенная, отсталая держава. И вдруг такая активность. С чего бы вдруг? Выслушивая соснового агента сделал производителем, уточняя детали, Антон рассказывал о окон, за которыми виднелись крыши домов, а дальше поднимался лес мачт, то были корабли, стоявшие на рейде, в золотом роге. — Занятненько, — медленно проговорил он, останавливаясь и рукой отдергивая штору. — Илья Петрович, я вас попрошу составить донесение в Петербург. — Вот... «Определенно ничего сказать пока нельзя, но предварительные выводы сделать мы обязаны». «Слушаюсь, Антон Иванович, поклонился делопроизводитель. Я могу идти?» «Ступайте, Илья Петрович». Оставшись вдвоем с Мариной, Уваров почувствовал вдруг знакомое волнение и незнаемое до да то ли стеснение. Эта девушка влекла его и отталкивала. Он очень надеялся, что под резкостью младшего оперативного сотрудника... Под строптивостью ее и необузданностью скрывается обычная барышня, скромная, милая и нежная, мечтающая о том, о чем мечтают все барышни на свете, а не о продвижении по службе и прочих скучных вещах. Похоже, однако, что Облонская думает обратное. Сейчас я ей улыбнусь, подумал граф. Девица это страшно не понравится. Вот потому-то и охота подразнить ее. — Спасибо за письменное донесение и устный доклад, Марина Васильевна. — Проговорил он бархатным голосом. — Вы потрясающая девушка. Облонская выпрямилась стронкой. — В смысле? — вопросила она. — На меня гневаться изволят, — мелькнула у Антона. — Вы самый красивый сыскной агент в третьем отделении, — счет он сказал Уваров, растягивая губы в обаятельнейший из своей улыбок. «Антон Иванович», — заговорила Марина, сдерживаясь, — «следует ли понимать вас так, что в женщине вы цените прежде всего внешние данные, а не ее способности?» Ограф посмотрел внимательно и чуть насмешливо. «Да, внешность для меня главная в женщине», — честно признался он. Тут терпение Марины оказалось на исходе. Резко развернувшись, она шагнула к двери, но ее догнал голос, в котором прорезались металлические нотки. «А я вас не отпускал!» Девушка замерла, глубоко вдохнула, зажмуриваясь, и повернулась, словно по команде, кругом. Лицо у нее было холодным и бесстрастным. Только голубые глаза метали убойные пероны. Антон посмотрел на младшего оперативного сотрудника, откровенно любуясь и мягко сказал. «Марина Васильевна, потрудитесь завтра явиться на службу, одетой более прилично» как подобает молодой красивой барышне, а не девочке, загримированной под бабу-ягу. — Это просьба, — едва вымолвила Агентеса. — Это приказ.